Все дела, отнесенные в ведение уездного земства по земскому положению 1892 года, распределены так, что волосные земства ведают только делами волосного масштаба. Дела же и вопросы, затрагивающие интересы не одной, а двух и более волостей или целого уезда, по-прежнему сохраняются в компетенции уездных земств. Временное положение о волостных земских учреждениях Статья 3. Временное положение уездных земских учреждений. Статья первая. Затем между волосным и уездным земством главнейшие дела распределяются так. Первое. Волосному земству принадлежит заведование всеми земскими сборами и повинностями, денежными и натуральными. Следовательно, раскладка и надзор за выполнением повинностей. А по снабжению войск и населения продовольствием и фуражом, по требованию военных и гражданских властей. Б. Всякого рода натуральных повинностей, хлебных и денежных, и сборов за землю по приказу 25 мая 1920 года. На том же земстве лежит разрешение через волосные земельные советы вопросов землепользования и организация содержания государственной стражи. Временное положение о волосных земских учреждениях, статья 3, пункты 2, 5 и 12. 2. Уездному земству принадлежит А. Наблюдение за выполнением земских повинностей волостными земствами. Б. Распределение по уездам и волостям пользования и содержание земских зданий и сооружений. В. Определение обязательной доли участия отдельных властей в содержании земских установлений и предприятий, а также в образовании и использовании капиталов, имеющих общественное значение. Г. Раскладка между властями тех общегосударственных сборов, какой их возлагается на земские учреждения. Д. Распределение между властями всех вообще поступающих через уездные земства на волосные земские потребности, ассигнований, сборов и сумм. Е. Преподание указаний и инструкций волостным земствам по тем делам, кои, имея общеуездное значение, требуют по свойству своему единообразного или согласованного применения. Ж. Рассмотрение и утверждение волосных земских оценок. З. Переложение натуральных повинностей в денежные. Временное положение об уездных земских учреждениях. Статья 1 пункт 1 и статьи 15 пункты 1-3 и 16. Все земства ведут свое дело самостоятельно, но постановления волостных и уездных собраний требуют утверждения их высшей правительственной властью, губернской. Лишь в трех случаях, точно определенных в законе. А. Об отчуждении и залоге недвижимых имуществ. Б. О займах, поручительствах и гарантиях со стороны земства. В. О заключении договоров с частными лицами-предпринимателями, относительно устройства и эксплуатации ими земских сооружений или предприятий общего пользования. Все прочие постановления земских собраний могут быть только приостановлены по волости – начальникам уезда, а по уезду – губернатором. но лишь в том случае, когда ими будет усмотрено, что данное постановление, первое, не согласно с законом или постановлено с нарушением круга ведомства пределов власти либо порядка действий земских учреждений. Второе. Не отвечает общим задачам борьбы за восстановление государственности. В зависимости от причины приостановления постановления вопрос окончательно разрешается. В первом случае председателем съезда мировых судей по волосным земствам или окружным судом по административному его отделению по уездным земствам, во втором случае – общим присутствием уездного управления по волосным земствам или Советом по делам местного хозяйства по уездным земствам. В случае же несогласия губернатора с постановлением Совета – высшей центральной правительственной властью. Временное положение – о властных земских учреждениях статьи 31 из 34 по 36 временное положение об уездных земских учреждениях статьи 33 из 35 по 39 вопрос о губернском земстве его роли и деятельности в будущем строе земельных учреждений ввиду коренных изменений всего строя земской жизни я решил оставить открытым «считая его разрешение делом будущего».